Надежда Алишкевич Невеста тьмы, Глава 1. Длительная дорога, тут еще зверь. Вместе с бездействием они поистине беспощадны, атакуют неподготовленного путника по хлеще самого жуткого порождения тьмы. Я в который раз едва не уснула, как вдруг встрепенулась. из-за нарастающего на улице гула. Карета остановилась. Мы с Клим переглянулись и подались к окну. — чудики с дубовыми венками на головах! — фыркнула я и зашторила свою половину окошка. — И вы не боитесь? Служанка свела брови на переносице. — Они же ненавидят магов! Смотрите, потащили кого-то под руки! Еще больше отодвинула на плотный белый материал, и ее глаза заметно округлились. «Какой ужас!» Я безмолвно накрыла ее руку своей и отрицательно покачала головой. Клим поняла меня с первого раза и отсела вглубь кареты. Негоже девушкам смотреть на непотребство, вытворяемые фанатиками. Ведь не просто так собралась толпа людей на берегу реки, Помешала проехать нашему экипажу, да еще выкрикивала одни и те же фразы. Их смелость в последнее время переходила границы разумного. Призыв к восстанию, неповиновению, отречение от искр, прилюдное унижение магов, так ненароком и до сожжения на кострах дойдет. Где-то поблизости раздался звучный свист, затем ругань кучера. Не прошло и пары минут, как карета дернулась. И мы снова двинулись в путь. Домой. Не верилось, что я возвращалась в Лагран. Сердце наполнялось радостью от предстоящей встречи с родными и одновременно сковывало холодом от возможных последствий. Не по своей прихоти, ведь я отправилась в речные земли к дядюшке Ордену. Гул толпы вскоре затих. Мы миновали портовый городок. На данный момент самое опасное место в моем путешествии. хотя я не сказала бы, что боялась его. И снова раскрытая книга в руках. Бесконечные символы, выведенные размашистым почерком давно умершего старца. «Надоело!» Захлопнула я ее и откинула на другой край лавочки. Тот человек искусно научился доносить информацию самым нудным из всех возможных способов. Казалось бы, даже название сулило успех «Способы разрыва клятв». Вот только кто же знал, что уже ко второму разделу я пожалею, что когда-то научилась читать. Шестой день пути окончательно утомил. Зелень за окном давно не привлекала, красивые виды больше не приковывали взгляды, разнообразие красок и вовсе раздражало. Но я все же отвесила штору и охнула. Снег, клим, еще совсем немного. Вдали показалась черная стена скал. Под стук колеса она с каждой секундой становилась все выше. Вскоре из общей темной массы выделились выступы, небольшие входы в пещеры и силуэту людей на разной высоте неподвижно стоявших на постах. Эта цепь гор испокон веков служила границей земель Лаграна. Раздался свист, кони остановились. — Стой! Кто пожаловал? — Вики Грейрос! С неким превосходством в голосе — выкрикнул кучер. Я усмехнулась и снова выглянула в окошко, где наткнулась взглядом на сияющую темноту огромной пещеры, служившей проходом на другую сторону. Звоночек тревоги затмил окружающие на звуки, в кончиках пальцев закололо холодом. «Зажги свечи в лампе!» «Госпожа Вики, день ведь? Мне повторить?» Горничная встрепенулась, выполнила указание, И обитая белая кожа карета наполнилась желтым светом. С ним стало в разы спокойнее. Будто само тепло разлилось в воздухе и попало через легкие в кровь, согревая ее. Кучер свистнул. Однако не успела карета дернуться, как на улице кто-то крикнул. «Погоди!» Дверца распахнулась. Взору предстал высокий худощавый мужчина с извечно белой кожей, улыбающийся одними уголками губ. — Вики, какая встреча! — Еще скажи, что рад меня видеть, Скартпортли. Его прямые брови, почти сошедшиеся клином на переносице, изогнулись. — А как иначе? — Да и пять месяцев назад ты так спешно покидала Лагран, что забыла рассказать о причине своего побега. И у меня к тебе есть серьезный разговор. Ты не против? Указал он на пустую часть лавочки возле меня. «Покидаешь свой пост ради какого-то разговора?» Я пересела, уступая место давнему знакомому. «Важно вас спешу заметить!» Мужчина забрался в карету и захлопнул дверцу, после чего мы снова отправились в путь. Младший портли удовлетворенно выдохнул и откинулся на спинку сиденья. Он снял перчатки, пригладил темно-серые волосы, скользя цепким взглядом по внутренней отделке экипажа. Меня всегда удивляло несоответствие внешности и характера этого человека. На вид угрюмый, с ровными линиями в каждой черте лица, четкими очертаниями губ и квадратным подбородком, мужчина на поверку оказался веселым и легким в общении. «Можешь начинать?» Я отодвинулась подальше к стенке, чтобы иметь опору. Как раз в этот момент колесо на что-то наехало, и нас хорошенько встряхнуло. «Скажи, твоя сестра любит брюнетов?» «Только ради этого ты сел ко мне в карету?» После очередной выбоины на дороге, вокруг кареты сгустилась мгла перехода. От страха сердце зашлось в бешеном ритме. Еще с четверть часа предстояло ехать по темному тоннелю, который пещерный народ не удосужился осветить. Единственно спасали зажженные свечи. — Вообще-то не поэтому. Не хотелось идти пешком в Ринолс. Да и в компании с красивой девушкой путешествовать приятнее. — Скарт, а при чем здесь моя сестра? — Ну как же, поеду покорять ее. Ухмыльнулся он и обнажил ряд ровных белых зубов. — Уверен, она передо мной не устоит. — Погоди, Мирабель ведь сейчас в Макшколе и не собирается замуж. Она вообще в ближайшие несколько десятков лет планировала посвятить себя воде. — Не к ней, Вики! — похлопал меня по руке мужчина. — Уж точно не к ней! Скард. В голове вдруг сложился пазл, и грудь от волнения сковала холодом. Тот ворон с просьбой срочно вернуться домой мог означать только одно. — Отцу настолько плохо? — Это вопрос не ко мне, тюрбанчик! — потянул он за кончик белой ткани, прикрывающий мою голову. которые пришлось тотчас вырвать и заправить за край. Весь остаток пути, пока лампы покачивались от неровной дороги, служанка держалась за край лавочки, чтобы ненароком не полететь на нас, а мужчина беззаботно рассказывал о службе на переходе, мне не давала покоя мысль о приближающейся кончине отца. Сам лед. Он веками защищал Лагран, считался отличным правителем, и вызывал уважение не только северян, но и остальных народов нашей империи. И его вот-вот не станет. Ведь иначе старшая сестра Грейрос не собиралась бы замуж. Карета в очередной раз подпрыгнула, через шторы пробился белый свет. Неужели я дома? Озорной морозец защипал у носу. Он пробежал по телу под платьем и напомнил, что пришло время для меховой накидки. А вот и Риноус. Глянул в окно с карт. «Ладно, Вики, не скучай тут без меня. Да и скоро увидимся». Подмигнул он, постучал через стенку кучеру и собрался выйти. Спрыгнув, мужчина размял кости и снова повернулся ко мне. «Тюрбанчик, может, останешься на ночь?» «Двусмысленно звучит, не считаешь?» — хохотнула я. «Ты что, даже и в мыслях не было?» — закатил глаза мужчина. «В общем, как знаешь». До заката пара часов ты не успеешь добраться до замка. а Я тебя предупредил. Спасибо, Скарт, но лучше провести остаток ночи в родной постели, чем терпеть еще один день в этой карете. Неужели не боишься? Обижаешь. Нахмурилась я и укуталась в поданную служанкой накидку. Младший Портли демонстративно поклонился на прощание и закрыл дверцу. И снова в путь. Однако теперь дышать стало легче. Мы с Клим не отрывались от окон, рассматривая бескрайние пласты снега и льда. Дом, милый дом, белые пики на горизонте, равнины с взвинчиваемым вверх снегом от неугомонного ветра, холмы, ущелья. Первое время в глазах резало от чистоты и света полупрозрачной голубизны неба и обесцвеченного светила. Как же я соскучилась. Ближе к вечеру за горизонтом Скрылись черные скалы перехода. Остался только необъятный простор владения отца. Лошади скакали без устали. Они тоже вернулись в свою стихию. Их копыта не утопали в снегу, а холод только придавал сил для быстрой езды. — Клим, если я усну, то не позволяй свечам потухнуть. — Слышишь? — отвлекла я девушку от шитья. — Да, госпожа. «Еще несколько часов, и мы будем дома». С лица не сходила улыбка. Я без конца представляла, как увижу сестер, родителей, окажусь в собственной комнате и даже не заметила, как навалилась дрема. «Ну, здравствуй». Сквозь поглотившую меня тьму донесся голос, от которого кровь стыла в жилах. «Невеста спешит к своему жениху». Только не это. Вокруг сгустилась кромешная тьма. Я сглотнула, до боли сжала указательные большой пальцы на двух руках и шагнула вперед. Сердце отбивало бешеный ритм. Казалось, я находилась в огромной пещере, наполненной дикими существами, уже затеявшими охоту на непрошенную гостью. Вот-вот зажгутся красные огни глаз. Вот-вот раздастся множественный скрежет когтей по камню. Вот-вот в мою ногу вонзятся клыки. Нет, — пару раз отрицательно покачала я головой, — не к тебе. Ошибаешься. От низкого приглушенного голоса меня пробила дрожь. — Ты готова к нашей встрече? — Я? Куда подевалась моя уверенность? Я никогда не буду готова. И снова шаг вперед, будто он поможет выбраться из непроглядного мрака. Казалось, появись всего один луч света, и тьма рассеется, будет окончательно и бесповоротно повержена. Но ему не добраться до этого места, не развеять темноту и не поставить зазнавшегося лорда на место. Здесь царила необъятная пустота, где нет ничего и никого. Только я и он. Пороки вдруг словно провели шелковой лентой. Внутри все сжалось от страха, я поежилась и отпрыгнула в сторону, с трудом сдержав скрик «Отпусти меня!» «Чего же ты медлишь?» Голос мужчины то становился громче, будто он шептал на ухо, то отдалялся, и сейчас он словно находился рядом, всего в шаге от меня, почти прикоснулся к щеке, шее и явно заметил сильно пульсирующую сонную артерию. Одна я ничего не видела. «Иди вперед!» Ты ведь хочешь этого? Ступай, не оглядывайся. Малютка Грейрас даже может пуститься в бега. Отпусти меня. Попятилась я назад, не собираясь слушаться тьму. Уже поняла, что до света тебе не добраться. Я посмотрела вверх, но было невыносимо темно. Дрожь давно атаковала тело. Вот только никому не суждено увидеть мой страх, а в особенности ему. «Отпусти меня!» «Зачем же? Чтобы снова подалась на юг? малютки Грейрос не скрыться! Я найду свою невесту в любой точке Асхианской империи. Когда же ты это поймешь?» От его снисходительного тона тугой ком встал поперек горла. Даже подбородок затрясся. Но я стиснула зубы. Глубоко вздохнула, собираясь стойко выдержать нашу встречу. Она когда-нибудь закончится. Главное — не показать своей слабости. Вот только как быть, если именно темнота являлась единственной моей слабостью? Лишь с ней не удавалось бороться. Как можно удерживать спокойствие, когда ты находишься в полном мраке, а совсем рядом прохаживается лорд тьмы? Как не податься трепету перед беспощадным человеком, не знающим сострадания и жалости, способным убить... любого, кто косо на него посмотрит. «Отпусти!» — зажмурилась я. «Неужели ты по мне не соскучилась? Пять месяцев — долгий срок. Может, приехать к вам в замок и взять тебя в жены уже завтра? Ты не сделаешь этого?» Два шага назад. «Почему же?» «Я ждал двадцать лет, имею полное право». К щеке прикоснулось что-то невесомое. «Хотя нет, малютка Грейрос, я верен своему слову. Из обещанного полгода осталось меньше месяца, так что готовься к свадьбе». Я сжала кулаки и опустила голову. «Подозреваю, что ты никому не сказала». «Несокрушимый, когда же это закончится? Почему он не оставит меня в покое?» «Зачем я в детстве дала клятву стать ему супругой?» «Тогда скажу я». Я почувствовала еле уловимое прикосновение к уху. «Нет, ты не посмеешь». «Лучше вороном или с личным визитом?» «Я сама». Ногти впились в ладони. «Сама сообщу о свадьбе, только отпусти». «Меня уже всю трясло от холода, хотя не должно быть, ведь лед моя стихия». Однако этот человек вызывал лишь страх от осознания возможного будущего в постоянном мраке, без света, без нормальной жизни, в темных ущельях. Какая же глупая, что обратилась в детстве за помощью именно к нему. «Чего ты боишься, Вики?» Голос из темноты насмехался. «Я ведь обещал, что не причиню тебе вреда». «Отпусти меня, пожалуйста». Воздух резко изменился, стал морозным, наполненным свежестью. Я тряхнула головой и открыла глаза. — Клим, что я тебе говорила по поводу свечей? Они давно потухли, карета была погружена во мрак, и только на полу осталась тонкая полоска света от двух ночных светил, проникающих сквозь не до конца занавешенные шторки. Служанка встрепенулась, схватилась за край лавочки, сбрасывая тем самым шитье с колен, И еще некоторое время пыталась сообразить, где находится и за что ее отчитывают. Тут кучер выкрикнул пару фраз и остановил экипаж. Мы дома. Уже поздно, не пытайся! Не позволила я девушке зажечь свечи и вскоре вышла из кареты, сделав глубокий вдох. Замок спал. Во внутреннем дворе было непривычно тихо. Покрытые льдом стены, вверху подпирали глубокую синеву небо. Разные высоты башни уходили настолько высоко, что утопали в холодной темноте. Зато в окнах некоторых из них дрожал желтый свет, выделяя тех на фоне своих собратьев. Я смотрела на мрачные постройки и не могла нарадоваться. Днем они выглядели куда привлекательнее и светлее, Но и сейчас не отпугивали, а наоборот, манили и привлекали, зазывая внутрь. Все-таки я раньше в полной мере не осознавала, насколько соскучилась по Лагрангелу. «Вики!» — от голоса матери на губах заиграла улыбка. «Девочка моя!» Я не сдержалась и бросилась к ней в объятия. «Как же приятно ощутить любовь родительницы, все сильнее сжимающей мои плечи!» «Они не верили, что ты приедешь сегодня». «Зато ты знала», — положила я голову ей на плечо. В груди уже все пело от радости встречи. «А что будет завтра? Ведь там появится старшая сестра, отец. Столько времени мы потратим на пустые разговоры, просто чтобы нарадоваться обществом друг друга». Мне предстоит узнать немало новостей, принесенных воронами из разных уголков империи. В речных землях меня не заботил остальной мир. Бесконечные книги, древние фолианты. Вот что занимало мое время последние месяцы. И один вопрос. Как разорвать данную по глупости клятву? «Пойдем в дом, я распорядилась подготовить твою комнату. Сейчас не будем будить остальных». Улыбнулась мама, и вокруг ее глаз залегли мириады мелких морщинок. Все-таки уже и магия не помогала. Четыре века стерли границы заклинания, останавливающего старение. Видимо, с папой приключилась та же беда. «Зачем прислали ворона? Что-то с отцом?» «Через пару недель мы попрощаемся с ним», — понурила голову родительница. «Прости, я не хотела тебе сразу сообщать и омрачать поездку». Мы вошли в замок и направились к винтовой лестнице. Известие о приближающейся кончине папы навевало тоску. Я взяла маму под руку и постаралась прогнать прочь грустные мысли. Вот только это оказалось слишком сложно. Ему предстоит путь к несокрушимому. Скорее сказала я для себя, чем для нее. Представляешь, как долго отец этого ждал. Вики, не надо меня утешать. Я все понимаю. Она сжала мои пальцы на ее локти и вскоре толкнула дверь с росписью возле ручки. В комнате ничего не изменилось. Красный в мелких деталях и белый почти во всем. Шторы не развивались от шаловливого ветра, застыли в ожидании, пока кто-нибудь откроет окно, и тот поможет вырваться хотя бы кончиком наружу. Поленья в камине трещали и обещали еще полночи согревать воздух. Я вздохнула от наслаждения и повернулась к матери, чтобы поцеловать ее на прощание. И Клим подоспела вовремя. Она привела слуг с сундуками, отыскала для меня ночную сорочку. Я видела, как девушка дрожала с непривычки от холода, но улыбалась. «Все-таки на севере лучше. Здесь нет зелени, голубизны, озер. Зато есть бескрайний океан, снега, шаловливый морозец и родные люди». готовые подарить намного больше тепла, чем светило знойный полдень. Я переоделась, залезла под меховое одеяло и прикрыла глаза. А еще здесь есть тайный друг, которому следует наведаться завтра утром.